Наше отбытие из Марло, я считаю, одним из величайших наших триумфов. Оно было внушительно, исполнено достоинство, но отнюдь не помпезно. В каждой лавке мы требовали, чтобы покупки не задерживали, а отправляли тут же, вместе с нами. Никаких этих «да, сэр, я отправлю их в сию минуту». «Мальчик принесет их вам раньше, чем вы вернетесь, сэр»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 Явится, я уверен, для любого состава присяжных, причастных к лодочному спорту неоспоримым основанием, чтобы вынести вердикт – убийство при оправдывающих обстоятельствах. Паровым катерам приходилось гудеть до потери сознания, чтобы заставить нас убраться с дороги. Пусть не сочтут меня хвостуном, если я честно признаю что одна наша лодочка